Глава пятая. Я так ошалела от абсурда произошедшего, что, схватившись руками за косяк, замерла на пороге, с испугом оглядываясь по сторонам. Поверить в случившееся было невозможно. В моем доме сейчас был посторонний человек, который исчез, а точнее растворился в зеркале. Разве такое бывает? Или я сошла с ума? Конечно, проще всего было в очередной раз попытаться убедить себя, что это выдумка моей бурной фантазии и незнакомый мужчина всего лишь плод моего богатого воображения. Но открытый холодильник и палка сырокопченой колбасы, валяющейся на полу, говорили об обратном. Со стороны ванной комнаты послышалось зазывное мяу и характерное шкрябанье. У незнакомца хватило смелости обидеть моего кота, и запереть Гришку. Поставив на столик бутылку шампанского, которую так и продолжала крепко держать за горлышко, взяла двумя руками покрепче веник и грозно крикнула. «Эй ты! В зеркале! Выходи! Я знаю, что ты там! Может, пришла пора поговорить и все выяснить? Кто ты такой? И что делаешь в моем доме? И почему я периодически вижу тебя? Да и вообще, что, черт возьми, происходит?» Ответом мне послужило гробовое молчание. Я осторожно подошла к зеркалу, готовая в любой момент огреть незваного гостя метлой по хребту, но в отражении увидела лишь себя. Ситуация стала казаться совсем идиотской. «Мяу! Мяу!» Гришка продолжал плакать за дверью, и я поспешила выпустить его. Мой питомец был встревожен. Глаза сверкали, хвост трубой, шерсть дыбом. Гришка явно вышел на тропу войны. В таком состоянии я видела его лишь однажды. Как-то на прежнем месте жительства соседка по лестничной клетке попросила меня приглядеть за своим котом, пока у нее проводят дезинфекцию квартиры от муравьев. Вот тогда Гриша показал весь свой поганый характер, зверем бросаясь на чужую переноску, вызывая ни в чем не повинного гостя на смертный бой. И вот сейчас... Мой питомец был крайне возмущен. Чуть хромая, он подбежал к зеркалу и стал стучать по нему лапой, а потом корябать траму, да с такой силой, что я обомлела. «Гриша, Гришенька, кись-кись!» Осторожно подошла к коту, превратившемуся вдруг в тигра, и подняла его на руки. «Что с тобой случилось, малыш?» Стала ощупывать лапу, и когда раздался жалостный мявк, Поняла, что Гришке больно, осторожно опустив его на постели, подошла к зеркалу и долбанула по нему веником. А ты, сволочь! Покалечил моего кота, сожрал мою колбасу, да еще и удумал прятаться в моем зеркале. Быстро выходи! Тишина. Затем раздался мявк, и вот Гришка грозно рычит рядом со мной. Молчишь, ну тем хуже для тебя! Выбежав из спальне, Направилась в гостиную. По совету Дениса я приобрела в строительном магазине несколько инструментов, всегда необходимых в доме, среди которых был молоток. Подбежав к зеркалу, я силой ударила по нему. «Выходи! Кто ты?» «Еще удар! Еще! Еще!» Приговаривая, что никому не позволить свести себя с ума, я лупасила со всей силы, выплескивая злость на весь мир. Но все мои усилия были напрасны. На ровной зеркальной поверхности не появилось даже трещинки. В конце концов, обессилев, опустилась на пол и, уткнувшись в колени, заплакала. В душе было так паршиво, и все обиды слились в один ком. «Макс, ведь если честно, когда-то этот красивый мужчина разрушил все мои мечты». Я наивная поверила ему и думала о совместном счастливом будущем, представляла наших детей, хотела стать самой лучшей женой на свете, а он просто играл со мной. Да, мы остались с ним друзьями, но это было нелегко. И вот он снова решил поиграть со мной в любовь? Зачем? Ведь я точно знала, что у него нет ко мне никаких чувств, и никогда не было. Макс не тот человек, который может внезапно воспылать любовью к бывшей подружке. Уж слишком хорошо я его знала. Денис? Он очень замечательный, симпатичный, галантный. Но мне никогда не везло на хороших парней. И уже сейчас, в глубине души, я заранее знала, что у нас с ним ничего не выйдет. А еще этот странный дом... Он меня безумно пугал, как и все происходящее в нем. Я, как разумный человек, пыталась найти здравомыслящее объяснение тому, как незнакомец мог исчезнуть в зеркале, но у меня не получалось. Мя. Гришка встал на задние лапы и осторожно коснулся моего плеча подушечкой лапки. Подняла его на заплаканное лицо и тут же по щеке, слизывая слезинку, скользнул маленький язычок, похоже на кусочек наждачки. Ты же мой хороший! Прижала его к себе, уткнувшись носом в мохнатую макушку своего питомца. Ты мой маленький защитник. Ну ничего, мы совсем вместе обязательно справимся. Сейчас успокоюсь и что-нибудь придумаю. Мы покажем этому незваному гостю, кто в доме хозяин. Да, мое солнышко. Гришка согласно мявкнул и затих. Мой взгляд мазнул по бутылке с шампанским. Пришла мысль о том, что сейчас было бы неплохо выпить. К моему сожалению, бокалы находились на кухне и, немного подумав, решила, что точно обойдусь без них. Открыв бутылку, уселась на полу и сделала первый глоток. Сладкий газированный напиток оказался довольно приятным на вкус, а в голове почти сразу появился легкий хмель. Я смотрела на свое зеркальное отражение и размышляла над тем, как незнакомец смог исчезнуть в этом предмете интерьера. Если отнести всякую фантезятину о порталах, других мирах и прочей несуществующей ерунде, то оставался один вариант. Зеркало исполняет роль двери, а значит, должен быть какой-то рычаг, ее открывающий. Идея показалась мне здравой, и я под внимательным пристальным взглядом гришки принялась ощупывать раму со всех сторон и стены рядом. Очень скоро стало понятно, что никаких механизмов, открывающих тайный проход нет, или я их просто не нашла. Вновь села на пол и сделала еще глоток. И еще. Опять стало так жалко себя. Незнакомец был, был, Он исчез в зеркале? Да. Так значит, он и сейчас, по логике, должен находиться там. Просто затих. Эй, ты! Слышишь меня? Я знаю, что ты все слышишь. По-хорошему говорю. Давай поговорим. Тишина. Он уже стал меня раздражать. В душе поднялась такая злость, что я вновь схватилась за молоток. Удар. Еще один. Ещё. Я понимала, что все мои усилия напрасны, и это чертово зеркало мне не разбить никогда, но остановиться никак не могла. Гришка бедолага так ошалел от моих выходок, что забрался на кровать и, прижав уши к голове, постарался слиться с покрывалом. Кот затих. Увидев его перепуганные глазища, отбросила свое оружие в сторону, допила остатки шампанского и прокричала: А знаешь что? Да черт с тобой! Сиди там, сколько влезет. А я сейчас собираю вещи, беру Гришку, и мы валим отсюда. Стоял этот особняк непонятно, сколько пустым. Пусть и дальше стоит. Откажусь я от наследства. Хватит! Наигралась в обеспеченную леди. Мои нервы мне дороже всяких денег. Подойдя к шкафу, рывком дёрнула чемодан с нижней полки, Адреналин в крови с выпитым алкоголем давал страшный эффект. В данный момент я была в таком состоянии, что могла свернуть горы. Надоело. Устала. Прочь из этого страшного дома. Прочь. Да, Гриша? Моего энтузиазма Григорий почему-то совершенно не разделял. Кот, обвив себя хвостом, смотрел на меня немигающим взглядом, и в его глазах было столько изумления, Я впервые видела своего питомца таким удивленным. Стало понятно, он явно не понимает, что происходит. Внезапно он подпрыгнул на месте, выгнулся дугой, грозно зашипел, как тигр, бросился к зеркалу. Я на секунду обернулась, но, увидев вновь свое отражение, испытала некую долю разочарования и продолжила собирать в чемодан вещи, раздраженно приговаривая. «Ничего, Гришенька!» Как-нибудь проживем и без этого наследства. Раньше же жили, и не тужили. Достала с полки стопку вещей. Главное решить все вопросы с этим домом. Он нам не нужен, как и остальное наследство. Кому там особнячок должен был отойти в случае моего отказа? Не помню. Разберемся потом. А сейчас, Гришка, мы съезжаем. Сегодня переночуем в гостинице. Внезапно раздался приятный мужской голос. «Не уходи». От неожиданности я подпрыгнула и обернулась. Зеркальная гладь будто пошла волнами и стала мутной. Гришка, прижав в голове уши, грозно зафырчал и треснул лапой по ней. И тут впервые за вечером мне стало страшно. Алкогольный хмель моментально улетучился, и пришло осознание случившегося. В моем зеркале действительно находился мужчина, И он со мной наконец-то заговорил, а это означает... Да кто его знает, что это означает? Меня изнутри как следует тряхнуло от накатившей паники, но отступать уже было некуда. Подобрав с пола молоток, покрепче взялась за рукоятку и подошла к зеркалу. «Ты кто такой?» Мне почему-то никто не ответил. «Неужели показалось?» Промелькнула мысль но я снова задала очередной вопрос. «Издеваешься? Ты почему молчишь?» «Боюсь». Неожиданно раздалось в ответ. «Кого?» Я действительно очень растерялась, потому что была готова услышать что угодно, только не это. «Тебя, да и звереныша твоего, он хоть и мелкий, но зато бесстрашный или безмозглый, Еще не определился». «Сам ты безмозглый», — огрызнулась в ответ и с любовью посмотрела на своего маленького защитника. «Гриша у меня самый лучший на свете. Никому не позволю его обижать. Понятно?» «Да, понял, понял», — послушался вздох. «Так, а меня почему боишься?» Решила прояснить этот вопрос, хотя в душе, если честно... Очень обрадовалась тому факту, что незнакомец нас боится. Если это так, то значит, нападать он точно не решится. «Никогда не видел женщины, подобной тебе. Красивая, но очень грозная и боевая. Да и странная, если честно. Вот и сейчас. Мы просто разговариваем, а ты держишь в руках молоток». В голосе незнакомца проскользнули укоризненные нотки. И готова в любой момент нанести ему удар. А ты, видимо, считаешь, что незваного гостя должна встречать с пирогами и музыкой, усмехнулась в ответ. Зачем кота моего покалечил? Да не трогал я его. Он сам накинулся на меня, а я только оборонялся. Гриша недовольно зашипел, подхватив питомца на руки, погладила его по мягкой шорстке и благодарно выдохнула. Ты мой маленький защитник. Злобная зверюга, послышалось из зеркала. Еле отбился, думал, разорвет меня. Мало того, что когти выпустил, так еще и зубы вход пошли. Получил и задело. Посадила Гришу на постель и погладила его за ушком. Мы незваных гостей встречаем только так. Нечего по особняку шарахаться, когда хозяев в доме нет. Что ты тут искал? «Да ничего», — ответил незнакомец. «А в холодильник зачем мой полез?» Поинтересовалась у невидимого собеседника. «Или ты пришел ко мне поужинать?» Незнакомец замолчал, а потом выдавил. «Да просто решил посмотреть, что это за странный гудящий ящик. Открыл, а там так вкусно пахнет. Невероятные запахи, вот и не удержался. Решил попробовать». Никогда раньше не ел ничего подобного. Вроде мяса, а вроде и нет». «Ты что, никогда не видел холодильника?» «Нет». Его ответ меня удивил. «Разве в современном мире могут быть люди, не видевшие обыкновенную бытовую кухонную технику?» «Конечно, нет». Ответ напрашивался сам собой. «А это значит...» В голове появилась странная мысль о другом мире. Но разве они существуют? Мысли хаотично сменялись одна за другой, и я никак не могла сосредоточиться на главном. Вопросов было невероятно много. А вот ответы мне мог дать только незнакомец. «Выходи, давай поговорим», — предложила я, осторожно опустив молоток на пол. «Общаться, не видя друг друга, не очень удобно». «Нет, не сегодня». Голос в зеркале замолчал. «Почему?» — удивилась я. «Вряд ли ты сама пока готова к встрече со мной». Почему-то стало смешно. Ситуация была абсурдной. Комната с говорящим зеркалом в двадцать веке. Кому расскажи, не поверят, еще и пальцем у виска покрутят. «Как тебя хоть зовут?» Незваный гость, любитель колбаски. «Эрдан». «Хм, весьма необычное имя. А меня зовут Кристиной. Вот и познакомились, так сказать». «Я очень рад этому, прекрасная леди». «Ого, так ты настоящий джентльмен!» Я хихикнула. «Давно таких не встречала. Ты не против, если я присяду? Неудобно разговаривать стоя». «Так будет даже лучше», — последовал ответ. Сначала промелькнула мысль сесть на пол, но, обернувшись, заметила на кровати взволнованного Григория, нервно перебирающего покрывала лапами, и решила расположиться рядом с ним. Страх исчез, осталось только любопытство и огромный список вопросов, на которые мне не терпелось получить ответы. «Эрдан!» «А ты сейчас где находишься?» Взяв Гришку на руки, стала осторожно поглаживать его за ушком, пытаясь успокоить. «В своем доме?» Ответ был весьма странным. Стало понятно, что мой собеседник не особо желает рассказывать о себе, но и я отступать не собиралась. «И где находится твой дом?» Последовало секундное замешательство. И раздалось здесь и позволь поинтересоваться и где находится это здесь здесь это здесь название тебе ничего не скажет ну а все же а ты любопытно кристина послышался вздох лучше расскажи о себе зачем я подтянула подушку и облокотилась на нее подвинув григория под другой бок. «Моя биография скучна и неинтересна. А вот ты — человек из-за зеркалья. Кто ты?» «Я тот, кто сделает тебя счастливой». «Ого! Ничего себе заявление! Мы ни разу не виделись, а ты уже решил меня осчастливить? Или виделись?» Внезапно меня осенило. «Скажи, ты подглядывал за мной через это зеркало?» «Через это нет!» «А через другие?» — лениво спросила я, чувствуя, как меня постепенно охватывает сонная нега. Пережитые события, вместе с выпитым алкоголем, давали о себе знать. Ответа не последовало. Видимо, мой собеседник не знал, что ответить. «Эрдан!» — тихо позвала я его. А когда мне никто не ответил, добавила. «Эрдан!» «Молчать, когда тебе задали вопрос, это неприлично. Ты в курсе?» Послышалось довольное урчание Гриши. Он свернулся клубочком рядом со мной, окончательно убаюкивая меня своей кошачьей колыбельной. И я сама не заметила, как уснула. Утро началось отвратительно. В голове стоял непонятный шум, во рту ощущалась сухость, и казалось... Язык прилип к небу, а еще каждое движение отдавалось с трудом. «Лучше бы я умерла вчера», — подумала я в отчаянии. «Думаю, многие меня поймут. Состояние похмелья само по себе отвратительное. Хочется умереть. Именно в такие моменты коришь себя за количество выпитого накануне и клянешься, что подобное никогда больше не повторится». Мяу раздалось откуда-то из-под кровати. «Гришка, терпи!» — промычала я, переворачиваясь на бок. «Сейчас встану и покормлю. Будь казаком!» Попыталась снова уснуть, но послышалось характерное шкрябанье силикогелевых гранул. «Шкряб, Шкряп, шкряп, шкряп, паразит, — подумала я, пытаясь вновь уснуть. А потом резко подскочила. На меня нахлынула волна воспоминаний. Драка Макса и Дениса, незнакомец из зеркала, наш странный разговор с ним и необычное имя — Эрдан. Открыв глаза, обвела взглядом спальню. Пустая бутылка шампанского, колбаса на полу, я в новом платье на постели. Стало понятно, что мне ничего не приснилось, и странный незнакомец из-за зеркалья — Совершенно реален. Преодолевая головокружение, тяжело поднялась с постели и подошла к зеркалу. В отражении я увидела себя, помятую, растрепанную синяками под глазами. Казалось бы, выпила всего лишь одну бутылку шампанского, но почему-то было так плохо. Уткнувшись лбом в холодную зеркальную гладь, тихо позвала. «Ты тут?» К сожалению, мне никто не ответил. Но в данный момент, может, это и к лучшему, потому что ни с кем общаться, пока я была не в состоянии. мау мау От вопля Гришки поморщилась, голова просто раскалывалась, а маленький террорист продолжал настырно мявкать и тем самым выводить меня из себя. «Ты самый мерзавистый кот на свете!» сообщила я питомцу и потопала вниз. Гришка, задрав хвост, бежал за мной следом. Насыпав в миску сухого корма, достала из шкафчика бутылку минералки и потопала наверх. В холле мой взгляд упал на сумочку, лежащую на тумбочке. Достав телефон, побрела в спальню. «Эрдан!» Зеркало все так же молчало. Невольно стали закрадываться мысли о сумасшествии. Но действительно, какой здравомыслящий человек будет разговаривать с предметом интерьера? Никакой. Это уж точно. Усевшись на постель, открыла бутылку минералки и сделав несколько жадных глотков, стала просматривать телефон. На дисплее высветилось множество пропущенных звонков от Макса и от Дениса, а также множество сообщений с примерно одинаковым текстом. Прости, извини, «Давай поговорим, позвони как сможешь». К моему сожалению, разговаривать ни с кем я сейчас была не способна. Безумно хотелось в душ. Посмотрела на зеркало. Теперь, когда я точно знала, что в нем живет некий Эрдан, чувствовать себя в одиночестве даже в собственной спальне никак не могла. И выход в принципе напрашивался один. Заклеить его к чертовой матери, что я и сделала. Когда вся зеркальная поверхность была покрыта разноцветной клеенкой, потопала в ванную комнату. Теперь и здесь этот предмет интерьера меня смущал, и я, мало того что, закрыла его специальным материалом, так еще и завесила старой шторой для полной уверенности. Закинув одежду в стирку, улеглась в чуть теплую воду, пытаясь прийти в себя. Было очень муторно. Хотелось есть А вот готовить сейчас я была совсем не в силах. На ум пришла доставка. Завернувшись в халат, заказала себе суши и поняла, что было бы неплохо поменять постельное белье, ведь сегодня я нарушила свое основное правило и уснула прямо в одежде. Закончив работу по дому, улеглась на постель и потянулась. Самочувствие определенно улучшилось. Привезли мой заказ. И Я с удовольствием съела несколько кусочков суши, запив их минералкой. Невольно стала клонить ко сну. Закутавшись в одеяло, уже почти уснула, когда услышала знакомый голос. «Привет. А зачем ты это сделала? Зачем заклеила зеркала?» Я приподняла голову и поняла, что зеркало вновь мерцает. Сейчас при свете дня оказалось, оно охвачено множеством солнечных лучей, которые, отражаясь от гладкой поверхности, создавали одновременно тысячу внеземных бликов. «Эрдан, честно подбешивает тот факт, что ты за мной подглядываешь». «Это не так», — раздалось в ответ. «Так я тебе и поверила», — буркнула, посильнее закутавшись в одеяло. «Это действительно правда». В голосе невидимого собеседника послышалась обида, но ничего сказать я не успела, потому что раздался звонок от Макса. Решив не брать трубку, сделала звук потише, но тут же пришло сообщение от Дениса. «Я у твоего дома, прошу открой дверь». И сразу раздался звонок домофона. Я выглянула в единственное узенькое окошко и увидела, что у моих ворот стоят автомобили один из которых точно принадлежал Максу. А возле них разговаривают двое мужчин, и даже издалека было понятно, что они общаются на повышенных тонах. Допустить еще одной драки я не могла, но ну и как избежать ее я пока не знала. «Кристина!» Из зеркала послышался голос Эрдана. «Что-то случилось? Ты почему так побледнела?» «Ну, это...» Тут приехали женихи, так сказать. Кто? Ой, это долгая история, давай я тебе об этом расскажу потом. И много их? Женихов? Вроде как двое. Не задумываясь, ответила я. Вроде? То есть это не предел? Отвечать не стала, лишь пробурчала. А сейчас отвернись, мне надо переодеться. Я так понимаю, пленка преграды для тебя не является зря потратила время огу послышался смешок завешу пригрозила я да понял я понял не смотрю обещаю кстати а где твой маленький злобный друг гришка что ли удивленно уточнила я доставая из шкафа комплект черного кружевного белья джинсовые шорты и майку ну да думаю он занят «Там приехал Макс. Гришка его особенно ждет. У них любовь по интересам». Рассмеялась, вспомнив, как маленький котик доводил Максима пакости на каждом шагу. То в ботинок нагадит, то документы порвет, то выскочит из-за угла, да как куснёт за ногу. Гриша еще тот выдумщик. «Я это вчера понял», — как-то надрывно промолвил Эрдан. «А нечего пугать беззащитных котиков». Ответила я и начала одеваться. Звонки на телефон и домофон прозвучали одновременно. Стало понятно, нужно поторопиться. Быстро переодевшись, собрала на голове пучок волос и по инерции подлетела к зеркалу, но увидев вместо отражения разноцветную пленку, невольно чертыхнулась. «Красивая, красивая!» Эрдан явно смеялся надо мной. «И без тебя знаю!» показала язык и поспешила спуститься вниз. Нажав на кнопку домофона, открыла дверь и, прислонившись плечом к косяку, увидела такую картину. Макс и Денис спешно шли по каменной дорожке. Один держал в руках большой букет белоснежных роз, а другой, не отставая от него ни на шаг, нес не менее прекрасный букет моих любимых хризантем. На узкой дорожке двум массивным мужчинам явно было тесно, но они шли нога в ногу, без церемона топча мой аккуратно подстриженный зеленый газон. «Привет!» Они поздоровались одновременно, будто сговорившись. «И вам не хворать!» Окинула их подозрительным взглядом. «Ну, и чего хотели?» «Ты почему телефон не брала?» Прорычал Макс, который явно был раздражен. Спала! А на сообщение почему не отвечала: Это уже последовал вопрос от Дениса. Выразительно посмотрела на него и ухмыльнулась: Не поверишь, по той же причине. Мужчины переглянулись и снисходительно протянули букеты: Это тебе. В их взглядах читалась откровенная неприязнь друг к другу, чтобы никого не обижать. Взяла цветы одновременно у двоих и задумалась, что делать дальше. Голова ужасно трещала, хотелось только одного — немного поспать. «Кристина!» — Макс привлёк к себе мое внимание. «Может, поговорим? Давай обсудим все. Я смотрела то на одного, то на другого мужчину и понимала, что меня вчера так смутило в Денисе. На самом деле они с Максом были безумно похожи симпатичные уверенные довольно щедрые оба идущие к своей цели напролом и сейчас их мишенью стала я и как бы мне не хотелось признаваться самой себе червячок в душе подсказывал что причиной повышенного внимания моих настойчивых ухажеров стало наследство а конкретно этот дом в элитном районе города стоимость которого изменялась множеством нулей но не тот ни другой еще не знали о наличии соседей из-за зеркалья наподобие Эрдана, как ни о том, что на самом деле я этим особняком распоряжаться не могу. «Почему ты молчишь?» Ответить я не успела, потому что почувствовала, как по ногам скользнул пушистый хвост, и Гришка грациозно вышел на крыльцо. «Кристина, извини за вчерашний вечер», — тихо произнес Денис. «Вы зачем пришли?» поинтересовалась я. «Извиниться? Считайте, ваши извинения приняты. Может, ты позволишь мне войти?» Денис поднялся на одну ступеньку, и тут раздался вопль от Макса. «А ты не обнаглел?» Денис обернулся, и я поняла, что сейчас опять начнется драка. «Так, хватит!» Громко закричала, морщись от головной боли. «Надоели! Я вам не переходящий трофей! Макс!» Выразительно посмотрела на своего бывшего. «Мы с тобой все уже обсудили. Решение я не изменю никогда. Сделай одолжение. Просто найди себе очередную пассию и забудь обо мне. Все!» Денис ухмыльнулся, чем окончательно взбесил меня. Недовольно посмотрела на него и постаралась как можно спокойнее объяснить свою позицию. «Послушай, ты замечательный парень». Но я ничего тебе не обещала и совершенно не ожидала, что ситуация сложится так. Наверное, нам больше не нужно встречаться. Просто незачем. Кристина!» Денис явно был удивлен, зато я видела, как на лице Макса появилась довольная улыбка. «Вы мне надоели! Оба!» Гришка у моих ног практически зарычал, шерсть встала дыбом, и всем видом он показывал, что полностью согласен со мной. «На этом все. Уходите!» Прижав букеты одной рукой к себе, второй подхватила Гришку и зашла домой, закрыв дверь перед носом у незадачливых ухажеров.